Возвратясь к коменданту, я по обыкновению своему подсел к Марье Ивановне. Ивана Кузьмича не было дома, Василиса Егоровна занята была хозяйством. Мы разговаривали в полголоса. Марья Ивановна с нежностью выговаривала мне за беспокойство, причиненное всем мою ссорой со Швабриным. — Я так и обмерла, — сказала она, — когда сказали нам, что вы намерены биться на шпагах. Как мужчины странны. За одно слово, о котором через неделю верно бы они позабыли, они готовы резаться и жертвовать не только жизнью, но и совестью и благополучием тех, которые... Но я уверена, что не вы зачинщик ссоры. Верно виноват Алексей Иванович. А почему же вы так думаете, Мария Ивановна? Да так. Он такой насмешник. Я не люблю Алексея Ивановича. Он очень мне... Противен, «А странно. Ни за что бы я не хотела, чтобы и я ему так же не нравилась. Это меня беспокоило бы страх». «А как вы думаете, Мария Ивановна, нравитесь ли вы ему или нет?» Мария Ивановна заикнулась и покраснела. «Мне кажется, — сказала она, — я думаю, что нравлюсь». — Почему же вам так кажется? — Потому что он за меня сватался. — Сватался? — Он за вас сватался? Когда же? — В прошлом году. Месяца два до вашего приезда. — И вы не пошли? — Как изволите видеть. Алексей Иванович, конечно, человек умный и, и хорошей фамилии, и имеет состояние, но, как подумаю, что надобно будет под венцом при всех с ним поцеловаться ни за что, ни за какие благополучия. Слова Марьи Ивановны открыли мне глаза и объяснили мне многое. Я понял упорное злоречие, которым Швабрин ее преследовал. Вероятно, замечал он нашу взаимную склонность и старался отвлечь нас друг от друга. Слова, подавшие повод к нашей ссоре, показались мне еще более гнусными, когда вместо грубой и непристойной насмешки увидел я в них обдуманную клевету. Желание наказать дерзкого злоязычника сделалось во мне еще сильнее, и я с нетерпением стал ожидать удобного случая. Я дожидался недолго. На другой день, когда сидел я за элегией игры с перо в ожидании рифмы, Швабрин постучался под моим окошком. Я оставил перо, взял шпагу и к нему вышел. «Зачем откладывать?» — сказал мне Швабрин. «За нами не смотрят. Сойдем к реке. Там никто нам не помешает». Мы отправились молча. Спустясь по крутой тропинке, мы остановились у самой реки и обнажили шпаги. Швабрин был искуснее меня, но я сильнее и смелее, и месье Бопре, бывший некогда солдатом, дал мне несколько уроков в фехтовании, которыми я и воспользовался». Швабрин не ожидал найти во мне столь опасного противника. Долго мы не могли сделать друг другу никакого вреда. Наконец, приметя, что Швабрин ослабевает, я стал с живостью на него нападать и загнал его почти в самую реку. Вдруг услышал я свое имя, громко произнесенное. Я оглянулся и увидел Савелича, сбегающего ко мне по Нагорной тропинке. В это самое время меня сильно кольнуло в грудь пониже правого плеча. Я упал и лишился чувств.